Глава 13. Отмунд. Сидя в одиночестве в зале совещаний в восточной башне Люнстоуна, Отмунд ждал, когда к нему присоединится Зандер Старлинг. Он забарабанил пальцами по деревянному столу, вокруг царила тишина. Компанию вельможа составлял лишь дувший с озера ветер. Волны разбивались о камни под открытым окном, одиноко закричала чайка. На столе белой и синей краской, облупившейся со временем, когда-то был изображен герб Световицев. На стенах ничего не было, даже штор на окнах. В этой части замка декор был более скромным по сравнению с тем, к чему Отмунд привык, будучи наместником Световицев. Мрамор столов и бархат кресел северной башни был бы удобнее. Но он не хотел, чтобы Тиаган узнал об этой встрече. Весь план Отмунда зависел от того, удастся ли удержать его от вмешательства. Краем глаза, заметив яркую вспышку, Отмунд выглянул в окно. За пределами замка от покрытых пеной волн отражались солнечные лучи. Но Соулблад явился сюда не за тем, чтобы наслаждаться красотой природы. Он воспользовался брешью в Мосвейле чтобы не дать призрачному клинку шанса перехватить его. Дни превращались в недели, и необходимо было проявлять осторожность, чтобы не позволить плебею атаковать. Куин все еще не вернулась, и, честно говоря, ее промедление не было ему понятно. Обычно она была быстрее. Хотя Отмунд, как правило, видел события в этой игре против Норн на несколько шагов вперед, на этот раз он не был уверен, как долго придется пролежать на дне, полагаясь на своих марионеток. То, что новому призрачному клинку удавалось так долго ускользать от световицев, означало, что они либо недооценили его, либо он обладал еще более впечатляющими умениями чем те свидетелям, которых Отмунд стал на том поле. Оба варианта очень беспокоили лорда Мосвейла и будущего короля Салдии. Откинувшись в кресле, плечи его были напряжены после беспокойной ночи, в течение которой он гадал, где мог быть этот человек. Он раздумывал о том, что сказать Зандеру. Новый план был отчаянным, и он знал это. Но если план провалится, Его дни сочтены! Заскрипела ручка, и дверь, резко распахнувшись, с грохотом ударилась о стену, когда в комнату влетел Зандер. Генерал-полковник свирепо глянул на Отмунда из-под густых рыжих бровей и захлопнул за собой дверь. Надеюсь, это стоит моего времени, солблад. Как всегда! Откинувшись в кресле, Отмунд натянул на лицо маску холодного безразличия единственную, которая срабатывала с мужчинами рода Старлинг. Тогда переходи к делу». Шаги Зандера были еле слышны, когда он прошел мимо кресла, которое Отмунд для него выдвинул. Вместо этого он встал у окна и стал глядеть на озеро, без сомнений проверяя, чтобы никто не оказался столь глуп, чтобы подслушивать. Пришло время Отмунду сплести новую паутину лжи. Куин слишком задерживается. Начал он. — Полагаю, у тебя есть запасной план на случай ее провала. — Разумеется. — Как ты вернешь себе кровоядный кинжал, если она откажется? Зандер фыркнул и скрестил руки на груди, глядя в окно. Видя беззастенчивую несдержанность световица, Отмунд расплылся в безумной улыбке. Он потер подбородок, чтобы скрыть ее и убедиться, что генерал-полковник съест его ложь, И притворился простаком. «Вы отправили ее за этим человеком, не дав единственное оружие, которое может защитить от тлеющей души? Заткнись, паяц!» Взгляд Зандера метнулся к двери. «Эти комнаты не так безопасны, как в Северной башне. Не совсем правда, если не вовсе наглая ложь». Отмунд прочесал все вокруг этой комнаты, чтобы убедиться, что здесь можно без опасений говорить свободно. И он знал, что Зандер наверняка сделал то же самое, прежде чем встретиться здесь. Мои извинения. Положил он руку на сердце, изображая, что смущен оплошностью, которую совершил намеренно. Может быть, на всякий случай стоит попросить Викторию сделать еще один. Полагаю, за это заплатишь ты? Нахмурился Зандер, морщинки на его лбу стали глубже, а нос презрительно сморщился. «Себестоимость этой штуки обескураживает даже меня, Отмунд. К тому же мы уже почти два сезона не можем поймать ни одного морового волка. Они умны и не попадаются в одну и ту же ловушку дважды. Это она последняя, кому я доверил бы нечто столь ценное». Пробормотал Зандар даже не слушая. «И не строя с себя святую невинность, сомневаюсь, что Селин забрала свой в изгнание. Поговаривают, что она отдала его тебе». Ты утверждаешь, что хочешь Куин в жены, но и сам не дал ей кинжал, верно? Ты не меньше нас несешь ответственность за то, что ее отправили на задание неподготовленной». Отмунд заортачился, изображая ярость в ответ на оскорбление, хотя клинок Селин покоился в ножнах, спрятанных на его ноге. «Какая вопиющая ложь! Ложь ли?» Зандер оттолкнулся от стены у окна и стал подбираться ближе, все больше прищуриваясь, но не мигая, глядя на него. Клинки несколько раз переходили из рук в руки. «Во всей этой неразберихе, но я видел, как Селин отвела тебя в сторону, прежде чем уйти. После побега Генри у вас с ней не было причин задерживаться для беседы. Важна была каждая секунда, и он уходил. Что она сказала тебе, Отмонт? Что ты пообещал ей в обмен на кинжал? Я был ее наставником». Скочил Отмунд, и его стул, заскрипев а пол, чуть не опрокинулся. Несмотря на то, что Зандер нависал над ним, он, задрав голову, не сводил со Старлинга глаз. В нем вскипел гнев, когда будущий правитель Лунстоуна стал подбираться к правде, и частички искренней ярости просочились сквозь маску безразличия. Она прощалась, как сделал бы любой ученик. «Ты должен был убить нашу цель на том поле». Зандер, приблизившись, ткнул Отмунда пальцем в грудь, и от места прикосновения разошлись волны боли. Его голос понизился до хриплого шепота. «Ты должен был закупорить призрака, как и обещал, когда мы начали планировать этот переворот. Если бы у Бреши ты не действовал так быстро, будь уверен, я пошел бы с тобой, чтобы убедиться, что ты выполнишь обещание». «Зандер позволил паузе затянуться, и Отмунду пришлось бороться с порывом уложить Старлинга на лопатки, чтобы освободить немного пространства». «Хм...», — произнес генерал-полковник, прочтя что-то в яростном взгляде Отмунда. «И все-таки как удобно, что твои люди столкнулись с ним. Пока остальные из нас осматривали тоннели, ты каким-то образом нашел стражника, которого Генри убил, чтобы открыть брешь, ты прошел сквозь нее». Взяв с собой лишь горстку солдат, как герой. Как любопытно, что к тому времени, когда остальные узнали, куда ты ускользнул, ты уже вернулся. Один. Как странно, Отмунд. Он выдержал обвиняющий взгляд генерал-полковника, предостерегающе прищурившись. На что ты намекаешь, Зандер? Я ни на что не намекаю. Его голос упал на целую октаву, и он подался вперед. Я предупреждаю тебя, Отмунд. Я предупреждаю тебя, что мне известно о том, что ты сделал. И считаю, что список требований, которые ты нам предъявил, — лишь уловка. Тебе и впрямь нужно золото, зачарованная руда и моя сестра. Разумеется, мне Зандер насмешливо фыркнул. Думаешь, я тебе верю? Думаешь, отец тебе верит? Подозреваю, у тебя есть и другие цели, которые ты не раскрываешь, каким бы бездарным и слабым ты ни притворялся. «Если я найду доказательства подобной измены, тебе не придется беспокоиться о том, чтобы сохранить кровоядный кинжал при себе, потому что глотку во сне тебе перережу я, а не тот плебей». Зандер позволил тишине повиснуть и посмотрел Отмунду прямо в глаза, чтобы он не смел заговаривать, чтобы не смел лгать. Отмунд едва дышал, его сердце пропускало удары с болезненной регулярностью Бешенно стучав в груди, и он подозревал, что генерал-полковник мог это слышать. Подстекал по ладоням, и вельможа боролся с желанием вытереть их рубаху. Он выдержал взгляд Зандера, не позволяя даже намеку на страх просочиться сквозь его маску. В затянувшейся тишине наследник Старлингов повернулся к нему спиной и вернулся на свое место у окна. Пока Зандер наслаждался весенним днем, царившим снаружи, Отмунд опустил взгляд в пол, раздумывая над тем, как произошедшее может повлиять на его планы. Если было необходимо сменить курс, делать это нужно быстро. Возможно, лучше было бы выразить свои предложения иначе. Или нет. Невзирая на угрозу Зандера, план все еще мог сработать и избавить Отмунда от двух проблем сразу. Это одновременно развеяло бы подозрения Зандера и помогло Бладу заполучить призрака. Он прочистил горло. «Если хотя бы на две минуты перестанешь вести себя как изверг, я сообщу тебе решение». Зандер не ответил. Сцепив руки за спиной, он практически ничем не дал понять, что слышал слова Отмунда. «Я провел пару вечеров в подземельях». «Очевидно, несмотря на приказ отца покинуть Люнстоун», — перебил генерал-полковник. «Я прослежу, чтобы впредь за твоим доступом следили более тщательно. Я член палаты». Ударил Отмунд кулаком по столу. Его ярость была вполне оправдана, и деревянные доски зашатались от гнева. «Я, магистр, стратег твоего отца, Норн подери». «У меня всегда будет доступ в Люнстоун, если перестанешь меня перебивать, то поймешь, почему это в твоих интересах. Тогда выкладывай, в чем суть». «В чем суть?» Пробормотал Отмунд и раздраженно фыркнул, поправляя рубашку. «Великолепно. Суть в том, что в подземельях я наткнулся на местоположение цитадели Слейборн». Зандер оглянулся через плечо, скептично приподняв бровь. «И что же в этом интересного? Теперь это руины». Спустя столько столетий мародеры должно быть, не оставили от крепости живого места. Там ничего не могло остаться. «Призрачный король получил свой титул, потому что является духом смерти, Зандер», — процедил Отмунд. «Он использовал страх и грубую силу, чтобы раздавить каждого, с кем сталкивался. Ты действительно считаешь, что такой человек не предпринял бы мер против мародеров в случае своей смерти?» Наследник Старлингов опустил взгляд в пол, и, сведя брови, задумался. Хорошо. Очевидно, у Отмунда все еще был шанс заманить его в свою паутину. Ему лишь нужно было аккуратно сплести ее и использовать слабости воина против него самого. Гордость, жадность, амбиции. Несмотря на врожденный талант и острый ум Зандера, он обладал теми же пороками, что и большинство людей, которыми было легко манипулировать. Отмунд рассеянно застучал пальцем по столу, чтобы успокоить бешеный пульс. Легенды о призрачном короле гласят, что он был могущественным некромантом. В наших подземельях спрятан свиток, утверждающий, что в своем доме он расставил ловушки, которые переживут его просто, чтобы отомстить тем, кто посмеет попытаться захватить цитадель. «Слухи!» — лениво отмахнулся от этого заявления Зандер. «Бездоказательная чушь, и я едва ли могу понять, почему это имеет значение. Я думал, что уж ты-то точно поймешь, к чему я клоню. Гордость эту слабость использовать легче всего». Зандер свирепо посмотрел на него через плечо, но Отмунд даже не моргнул. «Почему ты тратишь мое время на это?» — потребовал ответа генерал-полковник. «Потому что у призрака новый хозяин, а у нового хозяина нет своего замка». Отмунд прижал ладонь к столу. В руку ему вонзились опилки, но он воспользовался точечными приступами боли, чтобы отвлечься от нервного дыхания, насаждая зерна новых идей. Если этот новый хозяин действительно плебей, это означает, что у него ничего нет. Ни бастиона, ни плацдарма, ни состояния, как было у Генри, когда он... Покупал чужую верность, отправляясь в поход. Почему бы призраку не отправиться домой? Он знает, как добраться до Слейборна, даже несмотря на то, что тот веками был потерян для мира. И мы тоже знаем. Это идеальная крепость, и мы не можем позволить, чтобы только он до нее добрался. И почему это? Тебе действительно стоит прочесть тамошние свитки. Процедил Отмунд, снова задевая его гордость. — Я удивлен, что ты до сих пор этого не сделал. — В подземелье десятки тысяч свитков и книг! — рявкнул Зандер. — В отличие от тебя, мне каждый день приходится заниматься важными делами. — Тогда позволь мне тебя просветить! — предложил Отмунд, взмахнув рукой. После смерти призрачного короля двери смерти оказались заперты. Учитывая, как хорошо был защищен город, расположившийся в тех горах, Никто не смог ни войти, ни выйти, как только зачарованные врата закрылись. В ту ночь удалось спастись лишь нескольким выжившим, и именно их свидетельство я прочел в подземелье. Те, кому не удалось выбраться, закричали от ужаса, когда они закрылись, как будто что-то гналось за ними, и эти крики продолжались всю ночь. Один за другим крики оборвались, и осталась лишь тишина. Ради пущего эффекта Отмунд сделал паузу и опустил взгляд в попытке показать, что настоящая история его шокировала. Спустя столько лет лжи и обмана казалось странным рассказывать что-то, что произошло на самом деле. Зандер оперся ладонями о подоконник и, выглянув, посмотрел на воду и прислушался. — Ты так и не дошел до дела, Отмунд. Это я и собираюсь сделать. — И? — Мы с тобой можем помочь друг другу. Я могу принести тебе славу, а ты — дать мне то, чего я хочу на самом деле». Сандер покачал головой, словно ему приходилось играть в ненавистную игру. «И чего же, скажи на милость, ты хочешь на самом деле?» «Твою сестру», — солгал Отмунд. «Если я поделюсь с тобой местоположением крепости, ты спасешь ее от ужасной участи умереть от рук призрака». «Как только убьешь призрачного клинка, все, что тебе останется сделать, это сказать отцу, что именно я сообщил тебе, куда отправиться. Призрачный клинок будет мертв, призрак окажется под нашим контролем, а я, наконец, получу милость, Агана. В благодарность твой отец отдаст за меня твою сестру. Все выигрыши». «Это тлеющая душа, болван!» Генерал-полковник резко наклонился к Отмунду, понизив голос. «Если я убью призрачного клинка, эта нечисть сольется со мной». «Именно. Что во имя Норнты...» «Это единственный способ вернуть призрака в Люнстоун», — объяснил Отмунд. «Это единственный способ не дать ему прикончить тебя, пока ты будешь вести его сюда. Видишь, Лейзандер, я узнал еще кое-что важное, сидя в подземелье. Я обнаружил способ извлечь его, не убивая тебя». Это сложно, но существуют веские доказательства, что такое проделывали ранее. Клянусь своей жизнью и состоянием, Зандер, это сработает. Наглая ложь, но Старлингу не обязательно было это знать. Отмунд уже сочинил историю, которую скормит Тиагану. Придумал, как расскажет о том, что призрак развратил душу его сына так же, как развратил Генри. Потеря марионетки не была идеальным вариантом, разумеется. Но у них кончалось время. Генерал-полковник облокотился плечом о стену у окна и, задрав голову, подозрительно прищурился. Даже со своего места Отмунд видел, как в голове Старлинга разгораются костры сомнений и скептицизма. К счастью, у него был готов последний аргумент который не мог не сработать. Всем в Люнстоуне было известно, что Зандер ненавидел сестру, и их вражда давала Отмунду уйму топлива, которое он подливал в костер. «Подумай, что это сделает Сквинн», — добавил он. «Ты вступишь в игру, когда ее 30 дней почти закончатся, и спасешь ситуацию. Ты преуспеешь там, где она провалится. Только представь, что это сделает с ней». — Ей придется признать, что ты лучше нее, и, возможно, она наконец сложит меч. Подозревают, осломит сломит ее воинственный дух. Ты так не считаешь? Зандер вдруг стал ужасно неподвижен, приподнял одну бровь и уставился в потолок. Попался на крючок. Теперь осталось подстегнуть его жадность. — Тяган будет гордиться тобой еще больше, чем сейчас, — продолжил Отмунд. Он увидит в тебе своего наследника, коим ты и являешься на самом деле. И кто знает. Выдав замуж Куинн и убрав ее со своего пути, пожалуй, ты сможешь взять даже Оукинглен. Подумай об этом. Человек, сидящий на двух престолах. Ты станешь живой легендой. Твое наследие станет даже более великим, чем наследие твоего отца. Ложь, разумеется. Как только Отмунд убьет Зандера и завладеет призраком, Оукин, Глен и Салдия станут принадлежать ему. Его будут помнить, а Зандера станут упоминать в истории лишь мельком. Имя Соулбладов наконец, будет иметь какой-то вес в этом нормном забытом мире. Звучит так, словно ты хочешь, чтобы я расставил ловушку без приманки. Генерал-полковник зашагал напротив окна. У нас нет никаких гарантий, что призрак вообще отправится в Слейборн. Нам нужна существенная приманка, чтобы он вышел из тени. Куда еще ему отправляться? У него ничего нет, Зандер. Однако, если тебе нужна приманка, возьми с собой единственное оружие, способное убить призрака. Подозреваю, ему нужны кровоядные кинжалы, где бы они ни находились. Отмунд изобразил безразличие, несмотря на нож, притороченный к ноге. Возможно, ты прав. Рассеянно признал Зандер, не отрывая взгляда от воды. Разумнее всего было бы расставить ловушку для него неподалеку. Зачем отправляться в крепость? Поездка к уединенным руинам была бы рискованной. «Возможно», — признал Отмунд. «Но чего он хочет больше? Кинжалы или крепость? Если расставить ловушку не в Слейборне, а в другом месте, заглотит ли он наживку?» Зандер не ответил. Он продолжал шагать, потирая подбородок, затерявшись в мыслях. «Нам слишком мало известно об этом человеке, чтобы знать наверняка, как он поступит». Отмунд сплел пальцы вместе и оперся локтями о стол перед собой. «Мы должны добраться до плебея, прежде чем он окажется в Слейборне. Если он еще не там, сомневаюсь, что он заставит себя долго ждать. Если расставить ловушку в другом месте, есть риск, что он вернет цитадель». «Я не могу позволить ему сделать это», — пробормотал себе под нос Старлинг. «Если он уже добрался туда, мы будем вынуждены организовать поход против него. Нельзя позволить, чтобы это вышло из-под контроля». Он умолк и сжал руку в кулак. Снова генерал-полковник неотрывно смотрел на огромное озеро, и Отмунд не нарушал опустившейся тишины. Чем ближе Зандер подходил к тому, чтобы стать генерал-магистром Люнстоуна, Тем сложнее его отцу становилось контролировать сына. Эра Тиагана подходила к концу, а Зандера погубят его собственные амбиции. Мы договорились, произнес Старлинг ровным спокойным голосом. Грудь Отмунда накрыла волной облегчения, но он подавил желание победно улыбнуться. Разумно, с твоей стороны. Я отбываю утром, но сперва мне нужно кое-что уладить. «Тем временем достань мне карту. Я пришел подготовленным, генерал-полковник». Отмунд вынул из кармана рубашки конверт и положил на стол. Сложенные в несколько раз листы внутри были слишком тяжелыми, чтобы их сдул ветер. Отмунд не только предоставил детали о том, как добраться до Слейборна, но и дал совет, как убить призрачного клинка. В конце концов, он отчаянно нуждался в том, чтобы все сработало. «Слейбор находится в пустыне», — объяснил вельможа. «Эта часть нашего мира неспроста была мертва. Магия призрачного короля почему-то все еще действует столько веков спустя. Будь осторожен». Зандер не ответил. Наследник Старлингов продолжал неотрывно смотреть на озеро. А Отмунд тем временем ушел. Он вышел в коридор, постаравшись закрыть за собой дверь бесшумно, чтобы не отрывать мужчину от его мыслей. Ему нужно было, чтобы посаженные им зерна глубоко пустили корни в волчном сердце Зандера. Если его план провалится, Отмунду понадобится себя защитить. Тогда придется пойти на нечто решительное, чего он на самом деле не хотел делать. Сейчас же сол-блад отправится в Мосвейл и расставит ловушку для Зандера и для призрака. За прошедшие десятилетия призрачный король запятнал души многих людей. Теперь посмотрим, удастся ли Отмунду стать тем, кто развратит душу мертвеца.